И все-таки эта зима оказалась почти счастливой для меня. Я уже привык к хлопотам, к трудностям, к одиночеству, к общей ненависти. И даже крохотный подарочек от судьбы принял с благодарностью. Крохотный подарочек. Общество нарциссы. Насчет него я никогда не обольщался. Мой золотой цветочек не годился в товарище. Хлопот он мне принес в больше, чем удовольствия. Он был чудесный слушатель и никакой собеседник. Он никак не мог привыкнуть к моей свите. Он все время меня за кого-нибудь просил. Добрая душа. И мешал работать. Он меня совершенно не понимал. С тех пор, как он у меня поселился, я все время дико боялся, что с ним случится беда. Будто у меня и без того забот было немало. Но на свой лад он любил меня, не был мне предан. И все это искупало, все его глупости. Переменчивые очи достались нарциссу совсем не кстати. Из-за них он всем казался более значимой фигурой, чем был на самом деле. Двор считал его изощренным развратником. Господи, прости, какой там разврат, особенно после Беатрисы. Да он до глубины души не признавал ничего неприличного. Тискал я его, да, но этим наш утонченный разврат и ограничивался. Да его все бы тискали, а в замке Марка так и было, не сомневаюсь. Все говорили, что нарцисс мне продался. Ну, конечно, уже балованный аристократик. Он понятия не имел, что, что такое нужда, и был по глупости своей бескорыстен до абсурда. Я дал ему титул и земли подарил, как обещал. А он сказал, «Государь, я вам очень признателен». Он всегда жил на всем готовом, и ко всему готовенькому не вмещалась разница между тысячей золотых и сотней тысяч. Зато он знал, что хорошенький, вот это да. Точно. Если бы где-нибудь поблизости оказывал зеркало, полированное дерево, темное стекло, он тут же поминутно косился. Себя мог созерцать часами, не реже, чем придворная кокетка. Тогда в замке Марка моего общества боялся до трясучки, в моих извращенных наклонностях подумать не мог без тошноты но все равно оскорбился, что его дивная наружность на кого-то не произвела впечатления. Перехвалили мальчика. А что он в действительности любил, так это тряпки и цацки, подчеркивающие его потрясающую красоту. Мне никогда не было дела до этого барахла, но нарциссу я дарил драгоценности, потому что тут он не ограничивался официальной признательностью, тут он на шею прыгал, мои скромные радости. И он ходил расфуфыренный, как королевский фазан в жемчугах, бриллиантах и золотом шитье бесил придворных соколов своим роскошным оперением безмерно. Но не мог же я лишить его невенных удовольствий и себя заодно. Его, конечно, никто не смел вызвать на поединок, если я, я же взбешусь, Но соколы не оставляли надежды его спровоцировать. Сначала тяжело шло. Нарцисс был поразительно покладист, когда дело казалось лично его души. Его называли предателем, развратником и продажной шкурой в глаза. Он только усмехался и пожимал плечиками, и говорил, что это чушь. Зато вскоре они обнаружили, что мой короткий ангелочек Встает на дыбы, если речь заходит обо мне. Нарцисс считал святым долгом защищать честь своего короля, и милейшие дворяне моментально вычислили, как его можно прикончить, без всяких будущих проблем. О, как я потом благодарил Бога за присутствие в дворце Бернарда, который все знает и на всех стучит. Бернард явился, когда я сидел в библиотеке, искал способы мысленных приказов мертвым. Я удивился, он обычно мне не мешал, но выслушал. Повезло мне. А Бернард сказал... Уж вы простите мне, ваше прекрасное величество. Да только я подумал, что вам, может быть, любопытно узнать. Господин Нарцисс с графом полем вроде бы как собираются устроить поединок. Нынче же у часовни. А коль скоро их светлость Поль вроде как первый меч в столице, так я рассудил, что... Я ему сказал спасибо уже по дороге к часовне. Успел как раз за минуту до смерти Нарцисса. Таковая и намечалась при большом скоплении восхищенных полем зрителей. Оно ну прекратить! Поля опустил меч и улыбнулся, как вампир. Государь меня вызвали, я вынужден был принять вызов. А нарцисс попытался возмущаться. Государь, он же сказал. Граф, если вы повторите то, что сказали, закончите жизнь на рудниках за оскорбление короля. А ты, дорогой, следуй за мной. Поля ответил поклон. Удовольствие человек получил, издалека видно. Жаль только, что не такое полное, как хотелось бы. Остальные просто огорчились. А нарцисс, конечно, больше спорить не посмел. Я этого лихого бритера привел в свой кабинет. В моих покоях самое надежное в смысле уединенности помещения, А потом приказал раздеться и опереться о стол. И отлупил подпругой с медными пряжками до крови, не жалея, чтобы ему и в голову не приходило отколотить что-нибудь подобное в другое время не в другом месте, где не будет Бернарда. А потом утешал его, слезки вытирал своим платком и объяснял, какой он нарцисс цены для короны и для своего государя. И как его государь боится, что какая-нибудь придворная сволочь, случайно, конечно. Но кто хочет, кто застрахован от случая. Лишит государя его обожаемого друга. также не хочешь Ты же не хочешь разбить мое сердце. А что эти идиоты болтают, мне плевать, и все в таком роде, на уровне доступном его пониманию. Нарцисс после этой истории недели стоял на коленях около моего кресла и спал на животе. Но вызвать на дуэли тех, кто боялся, кто болтал всякий взор, действительно никогда не осмеливался. И я считал, что моему драгоценному дружку обозримом будущем ничего не грозит. Один момент мне даже показалось, что я научился прижать тех самых. Гордыня, гордыня.